Глава 14. Кирилл, я начинаю за тебя опасаться. Ты о чём? Пожал плечами Кирилл. Ты привёз меня в тот же отель, где был с женой. Мало того, что это тот же самый отель, так и тот же самый номер, если, конечно, я не ошиблась. Ты не ошиблась. А как ты узнал, что номер свободен? Просто нам повезло. Ника, скажи, тебе неприятно всё это? Не то, что неприятно, для меня всё это странно. Со странно выглядит. Вот-то у тебя отклонение в психике. Зачем ты меня постоянно сравниваешь со своей женой? Просто хочется испытать те же самые эмоции, каких я не испытывал три с лишним месяца. Если тебя это сильно напрягает, скажи. Всё нормально. Просто я раньше не была в такой ситуации. Да и что меня может напрягать, если я бесконечно благодарна тебе за то, что ты привёз меня в сказку. Если бы не ты, я бы неизвестно когда здесь побывала. Да и побывала ли вообще. Ты подарил мне Париж. А я буду дарить тебе эмоции, которые ты привык получать от своей жены. Вполне нормальный взаимообмен. Только не говори тогда больше, что начинаешь меня опасаться, а то я сразу чувствую себя маньяком. Обещаю. Ника, не понимаю, почему твой муж ни разу не свозил тебя в Париж. Почему не исполнил мечту своей любимой женщины? Потому что в семейной жизни накапливается много почему, и все они состоят из финансов, времени и возможностей. Знаешь, как оно бывает? То одно, то другое. То дом нужно купить, то ремонт сделать, то холодильник срочно поменять, то телевизор перегорел, то кого-то из родственников похоронить нужно. Постоянно что-то нужно. Мой муж слишком ответственный. У него ко всему рациональный подход. Наверное, это не самое плохое качество для семейной жизни. И ещё играет роль тот факт, что мой супруг не такой лёгкий на подъём, как хотелось бы. Я сделала внушительную паузу. Кирилл, меньше всего на свете я хочу обсуждать своего мужа и нашу с ним семейную жизнь. Понял? «Не буду!» Я пила кофе и любовалась красотой, богатством, шиком, загадочностью и таинственностью своего любимого города. Поймав на себе счастливый взгляд Кирилла, я подумала о том, что сейчас проживаю чужую жизнь и занимаю чужое место. Но тут же прогнала эту мысль. Предлагаю сегодня окунуться в средневековую атмосферу и посетить замки Лауры. Обещаю незабываемые впечатления. Господи, какая же я счастливая. Я же об этом и мечтать не могла. Мы прямо сегодня сможем побродить по старым замкам. А почему нет? Посетим комнаты французских королей и придворных дам плавать им в каноэ по каналам. Так что берём машину в аренду и двигаемся в путь. Из Парижа до замка Флоры дорога займёт около 2 часов. Мы любили с Сэнгой бросать машину у какого-нибудь замка и путешествовать дальше на велосипедах. Это так здорово. Только нужно купить карту местности, а то там запросто заблудиться. А где вы брали велосипеды? Там же в аренду. Если хочешь, мы тоже так сделаем. В благодарность за все эти впечатления мне хотелось доставить Кириллу радость и в очередной раз сыграть роль его пропавшей жены. Он встал со своего стула, сел передо мной на курточке и обхватил мои колени руками. Спасибо тебе. Мне это за что? Тебе спасибо. Я знала, что Париж особенный город, но он превзошёл все мои ожидания. Когда вроде же вдвоём по его улочкам, он начинает открывать свои тайны. Вчера мы просто гуляли по Парижу, впитывали в себя его атмосферу, рассматривали витрины, заходили в интересные магазины, сидели в кафе и разглядывали прохожих. Я ощущала себя такой счастливой, не передать словами. Воздух прогулки убирает любую депрессию. Все проблемы отходят на второй план. Ты понимаешь, что есть только ты и Париж. И пусть весь мир подождёт. Тогда давай сегодня поедем в замки, а в остальные дни будем вновь наслаждаться Парижем. Тут ещё столько необычных мест. Я хочу, чтобы мы обязательно покатались по ночной Сене. Просто вчера мы были дико уставшие, да и Париж невозможно посмотреть за один день. Мы поплывём по ночной Сене на празднично освещённом катере и будем слушать французские песни. По всему городу загораются яркие фонари. Красота неописуемая. Знаешь, в такие минуты мне почему-то становится очень грустно. Создается впечатление, что от тебя что-то безвозвратно ускользает. Хочется удержать эти мгновения и наслаждаться ими еще и еще. Вечерний Париж вообще особенный. В нем ощущаешь, что жизнь течет слишком быстро. Мы смотрели в глаза друг к другу. Кирилл приподнялся. И поцеловал меня. Мне не хотелось отрываться от его горячих губ. Пойдём в кровать. А то ты словно приросла к этому креслу. Я обвила его за шею и коснулась губами его мочки уха. Ты что-то задумал? Да, похитить тебя и утащить в кровать. Как ты на это смотришь? Более чем положительно. После французского завтрака был прекрасный утренний секс. Затем я ещё несколько минут лежала в кровати, счастливая и довольная, похожая на кошку, которую только что побаловали вкусным домашним молоком. Наш секс с Кириллом был настоящим безумием. Когда он заканчивался, У меня было ощущение, что меня распирает от счастья. Я так хотела парить в облаках. Мне не хотелось спускаться на землю. Жаль, что это не может длиться вечно. И чем больше я об этом думала, тем сильнее хотела этого мужчину, чувствуя себя ненасытной. Я не опасалась, что Кирилл может ко мне привязаться и потребовать чего-то большего, чем секс. Например, отношения и с обязательствами этим часто грешат мужчины. Но к счастью, мне это не грозит. Я видела, Кирилл искренне любит свою жену, и мне это только на руку. Пусть каждый из нас кого-то любит, с кем-то состоит в отношениях, не посягая на личностное пространство другого. Важно только здесь и сейчас а остальное не имеет значения. Жаль, что в Париже нельзя остаться навечно и что сказка быстро закончится, поскольку не может продлиться всю жизнь. Этот романтический город дает шанс каждой женщине стать неповторимой, счастливой и умиротворенной. Вот уж и правда говорят, если ты устала от жизни и хочешь ее изменить, лети в Париж который научит тебя жить со вкусом. Именно этот город наполняет тебя внутренней свободной энергией, полностью меняет сознание и напоминает, что жить чертовски интересно. Париж же начинает казаться, что эпохи наслоились одна на другую. На вчерашней прогулке мне вспоминались герои Дюма и Дэна Брауна. Тут постоянно удивляешься и восхищаешься Этот город не может оставить без эмоций ни одного человека, потому что дышит историей. Совсем не хочется возвращаться в суровую реальность. Я чувствую, что сейчас моя жизнь проходит в другом мире, среди других людей, и мне это безумно нравится. Париж научил меня просыпаться в хорошем настроении и радоваться всему, что меня окружает. Этот город может вылечить абсолютно любую, даже самую израненную душу. Просыпаешься и радуешься солнцу, бегущим по небу облакам и ощущаешь, что жизнь налаживается. Если на курорте я ждала чего-то плохого и была поглощена жуткими страхами, то в Париже я жду чего-то хорошего, доброго, светлого, позитивного увидев, что Кирилл арендовал кабриолет и прямо при мне галантно открыл крышу, я пришла в дикий восторг и как ребёнок захлопала в ладоши, подпрыгивая. Кир, ты самый лучший. С тобой никакая депрессия не страшна. Ты умеешь сделать девушку счастливой. Карета подана, садись. На ждут великие дела. Мы ехали в Кабреалете в сторону замков. Я подставляла лицо под свежий ветер и думала о том, что пронесу эти счастливые воспоминания через всю жизни. Я влюбилась во Францию окончательно и бесповоротно. Мне безумно нравилась красивая французская речь, французские песни, французская музыка. Именно такую музыку включил в машине мой друг чтобы я получала настоящее удовольствие. От французских мелодий в груди ощущается что-то тёплое, давно забытое. Странная, но приятная ностальгия. Париж, город любви. Франция с самого раннего детства была моей мечтой. В чём-то в памяти прочно засели слова моего друга о том, почему я прожила столько лет с мужем, а он так и не исполнил мою мечту. Наверное, просто заел быт. Когда я говорила Сашке о том, что хочу побывать в Париже, он морщился и отвечал, что все его знакомые, которые побывали в этом городе, ужасаются и говорят о том, что более грязного и безобразного города нет на свете. Мол, кругом грязь, криминал, арабы и черные». Негры очень назойливы, а арабы абсолютно асоциальны. А лживцы агрессивны. Кругом жуткие урны, везде мусор, бомжи, а сами французы страшно жадные. Слашные разочарования. Ни о какой романтике речи не идет. Я заступалась за Париж, даже ни разу в нем не побывав. И моего мужа это заметно раздражало ведь он привык прислушиваться к мнению большинства. Прожив со мной столько лет, он так и не оценил мою индивидуальность. Как можно вообще о чем-то рассуждать, когда не видел этого своими глазами? Чтобы оценить Париж, нужно увидеть его и побыть в нем хотя бы несколько дней. Я люблю Париж, потому что он живой, потому что у него особый дух и атмосфера. Повсюду шли в французских духов блеск изысканного и превосходного. «Как ты?» — спросил Кирилл, сделав музыку чуть тише. «Я счастлива!» «Я знал, что так будет. Французская терапия не может пройти безрезультатно!»